Глава 39. Выносить небольшие предметы мебели и ценности из салона и двигать более крупные к дальней стене оказалось непросто. Снаружи все еще бушевала гроза, а ветер сквозь щели в досках, которые слуги прибили на место разбитого окна, продолжал заливать дождь в салон, но, к счастью, не сильно. Непривычно воинственным тоном отец отдал приказ заканчивать, только один лакей должен был оставаться на месте и следить за комнатой, чтобы в случае необходимости позвать на помощь. «Как же я рад переодеться в сухую одежду», — сказал Юлиус. «Промок до костей. Спокойной ночи, Франц. Я верю, что худшее позади». Да, гром, кажется, наконец-то утих. Спокойной ночи. Франц вошел в свою темную комнату и поставил подсвечник на столик у двери. Он промок насквозь, поэтому быстро снял пижаму и ночную рубашку. Какое-то шипение со стороны его кровати заставило Франца повернуться. «Анна? Почему, черт возьми, она сидела на его постели?» Он поспешно схватил халат и прикрылся. «Тебе нельзя!» Прикрикнул он на нее, но вдруг произошло нечто странное. Анна. Его веселая, радостная, беззаботная Анна начала плакать. «Мне так страшно!» — всхлипнула она. «Я была совсем одна!» «Тише, тише!» Не задумываясь, он бросился к ней, сел на край кровати и притянул Анну к себе. Она сразу же обняла его. Он прижал ее голову к своему плечу и начал успокаивать. «Все хорошо. Ничего не случилось. Я с тобой. Гроза уже уходит, ты в безопасности». Он гладил ее по волосам и бормотал всякие успокаивающие глупости. Хотя вдалеке все еще сверкали молнии и гремел гром, рыдания Анны в конце концов утихли, и в какой-то момент она подняла голову. «Спасибо», — сказала она, — «можно мне остаться с тобой, пока гроза совсем не стихнет?» Франц колебался лишь мгновение. Конечно, неправильно было оставаться с Анной в одной постели, и он не хотел даже думать о том, что сказал бы на это его отец. Но Франц не мог просто выгнать Анну, охваченную страхом и отчаянием, и оставить ее в одиночестве. «Конечно, мы аппети. Подожди, я надену ночную рубашку. Могу я отпустить тебя на минутку?» Анна кивнула и ослабила крепкие объятия. Франц подошел к комоду и выдвинул ящик, в котором хранились его ночные рубашки. «Закрой глаза», — потребовал он, снимая утренний халат и надевая свежую ночную рубашку. Затем Франц надел пижаму. Анна хихикнула. «Ты подсматриваешь», — сказал Франц и повернулся к ней. Она не ответила, только указала на его пижаму. «А во время... в брачную ночь ее тоже надевают?» — поинтересовалась она. «Моя дорогая Анна, это неуместный вопрос. У нас не брачная ночь, и мы не собираемся делать ничего предосудительного. Поспи у меня, пока гроза не пройдет, и все. И в постель я надеваю то, что хочу». Анна послушно кивнула, в ее глазах снова заблестели озорные искорки, когда Франц приблизился к ней. «На какой стороне ты хочешь лечь?» — спросил он. Анна легла на правую половину кровати. Франц взял одно из одеял, лежавших у ног, и свернул его. Затем он положил их вдоль середины кровати и указал на два образовавшихся спальных места. «Твоя сторона, моя сторона». «Можешь оставить одну свечу зажженной?» — спросила Анна а то молния вспыхивает слишком ярко. Да, мне тоже вспышки молнии будут мешать. Он укрыл Анну тонким одеялом и взял себе другое. Затем, наконец, лег в постель и повернулся к Анне спиной. Его взгляд упал на прикроватный столик, где все еще лежал носовой платок, который она ему вернула. Он не убрал его, а оставил возле себя. От него пахло мылом, с ароматом сирени, которая так великолепно сочеталась с ее собственным запахом. И вот теперь Анна сама лежала здесь, рядом с ним, и он почувствовал острую потребность заключить ее в свои объятия и защитить от всех невзгод. Он слышал ее прерывистое дыхание у себя за спиной. Она еще не заснула, верно? Он больше не мог этого выносить. Ему пришлось повернуться и посмотреть на нее. Их взгляды встретились. В этот момент он осознал с ужасающей ясностью то, о чем начал догадываться еще на берегу реки Ос. Его сердце переполняло любовь к этой женщине, к женщине, которая принадлежала другому, Анна. Начал он, но что он должен был сказать? Она была его подругой, не меньше, но и не больше. И ей ни в коем случае не следовало знать, что он вдруг начал испытывать к ней совсем иные чувства. Да, ее взгляд был полон ожидания. «Спи», — прошептал он, — «могу я подержать тебя за руку?» Вопреки здравому смыслу он скользнул рукой по ее нежным пальцам и мягко сжал их. «Лучше. Анна кивнула и закрыла глаза. Сколько раз за последние ночи ему снилось, что она лежит рядом с ним, и сколько раз он представлял, чем они занимаются вместе. Но теперь, когда она действительно оказалась в его постель, все было совершенно по-другому. Он любил ее, но не мог поддаваться желанию, именно потому что любил ее. Он не имел права обесчестить ни ее, ни себя, ни свою семью. Достаточно было держать Анну за руку, смотреть на ее расслабленное лицо и охранять ее сон.